пять Сон все никак не шел. Волка в о р о ч и л с я сбоку-набок, мешая спать Барбаре. Ночевали они в доме родителей Барбары. Он один из немногих, что почти не пострадал. — Георг, что с тобой? — прошептала она. — У тебя бессонница? — Да. — Опять кошмары? — Нет, дорогая, не волнуйся. С того дня, как мы победили пирата, у кошмары больше не преследуют меня. — Слава Богу. — Тогда в чем дело, что мучает тебя? Ведь тебя что-то мучает. ничем иным бессонницу не объяснить. — Да, — признался Георг. — Что же? Георг не спешил с ответом, хотя знал его. Беда в том, как Барбара его воспримет. Но она ждет ответа, и Волков, не п р и д у м а л сколько-нибудь убедительной версии, сказал. — Я буквально разрываюсь на две части. — Разрываешься? Я не понимаю. — Дело в том, дорогая, что у меня появилась возможность побывать среди звезд, — понятливо закончила Барбара нейтральным тоном. — Да. «Да я и сама не прочь бы посмотреть на другие миры. Вот отремонтируют корабль, и мы слетаем посмотреть что да как». к <соспитут> э, э Барбара...» «Конечно. Но я не совсем об этом хотел сказать». «То есть? О чем же?» «Эти люди воссоздают Федерацию. У них, то есть, уже у нас, много врагов. Я считаю своим долгом принять участие в строительстве Федерации». Барбара долго смотрела на Георга, не произнося ни слова. «Ну вот», — обреченно подумал Волков, — «сейчас начнется». «Ты хочешь пойти на войну? Я правильно поняла!» Как ни с т р а л а с ь девушка говорить тихо, но последние слова вышли на повышенных тонах. «Тише, Барбара, ты перебудешь всех!» «Плевать! Ты собрался воевать! Мало тебе, что ты дважды едва уцелел в войне с пиратами!» «Барбара, прошу тебя, пойми отпусти! Ты единственная причина, что заставляет меня сомневаться в своем решении!» — Жаль, что я недостаточный аргумент, а лишь з а с т а в л я ю с о м н е в а т ь с я Поверь, я очень хочу остаться с тобой, но высокая в небе звезда зовет тебя в путь, — горько усмехнулась Барбара. Георг на это промолчал. В каком-то смысле так оно и было. — Что ж, лети к своим звездам и воюй, — бросила девушка и отвернулась. Георг понял, что сейчас все лучше оставить в покое, хотя подозревал, что она плачет. Но если утешать, то это только вызовет ее ярость. Утром Барбара не обращала на Георга внимания, словно его и не было. Всякие попытки е г о р а з г о в о р и т ь проваливались. Девушка просто отворачивалась, находя себе очередную работу по дому. п л ю н у на все, даже не позавтракал, чувствуя, что начинает злиться волков, отправился к своим.